Глава 409. -я. Так называемая небесная эвокация. Марван выпустился из павильона термического оружия до Академии Эфира. "Я так понимаю, вы уже способны чувствовать небесную эвокацию?" спросила проекция девушки. Ван Боуле покосился на ничего не понимающего Цзиньдомина. При взгляде на звездный источник он понял, что тот не почувствовал присутствия объектов внутри черной горы. После вопроса девушки он сразу понял, что скрывалось внутри звездного источника. Хармическое оружие? Негромко спросил он. Три единицы храмического оружия девятого ранга, изолированы от внешней среды звёздным источником. Даже эксперты стадии создания ядра не могут ощутить их присутствие. Их могут заметить только практики дхромического оружия, способные переплавлять дхромическое оружие, или те, кто умеет чувствовать небесную вакацию. Иллюзорная девушка все это время не сводила с Ван Буэлла глаз. Её поразил тот факт, что Ван Буэлла в столь молодом возрасте уже мог чувствовать небесную эвакацию. Цзэньдоумин был удивлен не меньше, если судить по его округлившимся глазам. Ван Буолой никому не сказал о своих попытках переплавить тхармическое оружие. Незаметно для себя он достиг небывалого уровня мастерства в переплавке тхармического оружия. «Зачем в Звёздный Источник поместили тхармическое оружие? Это как-то связано с антидуховными бомбами?» Ван Буоло не обратил внимания на выражение лица своего спутника, задал этот вопрос он из -за академического интереса. Когда им показали звёздный источник с хармическим оружием внутри, у него появилось предчувствие, что один из этапов переплавки под названием «Небесная эвакация», который он пока слабо понимал, сегодня раскроет для него парочку своих секретов. Если бы вопрос задал кто-то другой, иллюзорная девушка ничего бы не сказала. Ван Буолэ и Цзинь -Мину тут не помогло бы даже наличие у них разрешения на посещение объекта. Немного подумав, она поняла, что Ван Буолэ, похоже, уперся в стену, с тихим вздохом она кивнула. Перед тем, как я объяснил связь кармического оружия и антидуховных бомб, стоит рассказать, что такое кармическое оружие. Проекция девушки указала рукой перед собой. В этот же миг черная гораздо туманилась, а потом стала прозрачной, и в гостям тхармическое оружие девятого ранга. Этот кармическое оружие! Ван Буэл с прищуром посмотрел на три предмета. Даже Цзинь Домин, которому уже доводилось видеть столь могущественные артефакты, пораженно захлопал глазами. В звездном источнике находились черный дракон длиной с руку, огненная птица полыхающая золотым пламенем и каменный человек с молнией в руках. От них исходило чудовищное давление, могучая аура. Звездный источник блокировал исходящие от них эманации, и все же создавалось впечатление, будто после долгого сна пробудились души богов. Это артефактные духи? Невозможно, они не могут быть духами артефактов. Ван Буоло стало трудно дышать, Все, что он знал о тхармическом оружии, сейчас казалось ошибочным. В четырёх дала Академиях учили, что тхармическое оружие вмещало в себе энергию неба и земли и артефактный дух, порождая тем самым тхармическое сокровище высочайшего класса, поэтому оно и называлось оружием. Технику переплавки тхармического оружия обнаружили во фрагментах древнего меча из позеленевшей бронзы. Это положило начало школе переплавки артефактов. С нахождением новых фрагментов в каждой фракции начали появляться новые практики хармического оружия. В то же время в среде этих людей стали использовать термины, которые встречались в текстах фрагментов древнего меча из позеленевшей бронзы. Преподаваемые Федерации знания о хармическом оружии верны. Вот только им не хватает некоторых ключевых концепций. Дело не в незнании, просто федерация не любит разбрасываться с данной информацией. Практики могут спокойно переплавлять хармическое оружие седьмого и восьмого ранга даже без знаний тех ключевых принципов. Без них невозможно создать только отхармическое оружие девятого ранга». В тихом голосе девушки сквозило холод, что интересно, это было неосознанное решение, а инстинктивный порыв. «Вы видите не артефактных духов, а внешнее воплощение хармического оружия в результате метаморфозы. На самом деле так называемая энергия неба и земли рождается из обеднённой воли Всевосущего, куда входят и мистические существа из древних времен. После смерти они не исчезают, а становятся частью воли неба и земли». Их воля существовала и до начала эры Духовного Истока, просто мы не могли ее обнаружить. Со старта новой эры стремительно начала развиваться цивилизация культивации, это не только позволило нам найти эту волю, но и дало право использовать ее. Небесная эвакация, как этап переплавки тхромического оружия, на самом деле включает в себя нахождение воли мистических существ между небом и землей и привлечение её в тхромический артефакт. В результате трансформации артефакт становится вместилищем, а артефактный дух — медиумом для воли. Это своего рода реинкарнация, после которой боги могут продолжить существование уже в ином качестве. Такова суть хармического оружия». Дзинь Домин практически ничего не понял из того, что им рассказала проекция девушки, а Ван Буолэ, наоборот, застыл как громом поражённый. Ему рассказали нечто совершенно невероятное. Сотрясаемый дрожью, Ван Буолэ какое-то время забыл о Только сейчас он понял причину череды неудач в изучении небесной вакации. Наконец он, кажется, что-то нащупал. «Вот оно что!» Рассказ девушки ответил на много его вопросов о хромическом оружии. Теперь он мог видеть проблески правильного пути вдалеке, мог сказать, что визит в исследовательский институт подарил ему куда больше, чем он рассчитывал, даже если их сейчас попросят уйти. Увидев понимание в глазах Ван Бола, иллюзорная девушка холодно продолжила. За всю историю Земли родилось немало и мистических сущностей. Они различаются между собой по силе, поэтому привлечь одну для переплавки хромического оружия седьмого ранга сравнительно несложно, Если повезёт, то можно даже переплавить артефакт восьмого ранга. Но за века появилось не так уж много душ богов, чья воля могла бы стать основой для тхармического оружия девятого ранга. Вдобавок, у такого оружия очень высокие требования по материалам и артефактным духам. Ничего удивительного, что с такими ограничениями существует меньше 30 штук тхармического оружия девятого ранга, которые находятся у федерации, фракций и некоторых не аффилированных с политическими силами людей. Что до связи тхармического оружия антидуховных бомб, Сила такой бомбы не уступает взрыву дхармического оружия девятого ранга. Тут работают принципы переплавки хромического оружия, а также перенесения воли богов, но это еще не все. В них сталкивается духовное подавление с антиматерией. На этом рассказ иллюзорной девушки подошел к концу. Она открыла гостям столько секретной информации не по своей воле, а потому что получила на это разрешение. Ван Буэлла запомнил каждое слово... Услышав банти материи, он сразу подумал о столкновении духовной энергии с негативными духовными частицами, более известных как темные ци». И интересно, а могло ли их столкновение высвободить силу, способную стрясти небо и землю? В данный момент он не мог испытать свою теорию. Сделав мысленную зарубку, он последовал за проекцией девушки. То и дело он оборачивался к звездному источнику». Он мечтал о собственной горе «звёздного источника». Интуиция подсказывала, что это был ключ к переплавке хромического оружия. Эдзейн мало что понял из сказанного. Тем не менее, реакция Ван Боле была красноречивей любых слов. Похоже, визит в исследовательский институт очень ему помог. Эдзейн решил в будущем увеличить свои инвестиции в Ван Боле. В компании совершенно разных мыслей они вслед за иллюзорной девушкой покинули вторую лабораторию. Коридор привёл их к третьей лаборатории и последней остановке сегодняшней экскурсии. В исследовательском институте было намного больше лабораторий, по меньшей мере дюжина. Ван Бууле и Цзинь Доу не было достаточно высокого доступа, чтобы посетить их. Если судить по тому, где находился Джао Пиньфан, изначально планировалось показать им всего три лаборатории. Третья лаборатория отличалась от остальных. Внутри не было ни оборудования, ни звёздного источника, ни персонала. Это место больше напоминало простую пещеру Бессмертного. Стены пещеры покрывала наскальная живопись. На стене была вырезана фреска, усыпанного звездами ночного небосвода, среди которых можно было увидеть одинокую серую планету. Планета, похоже, доживала свои последние дни и уже распадалась на части. Из разрушающейся планеты в страшных мучениях вылетали мириады душ и сливались в огромный поток. Ван Боула не стал разглядывать стену, оба смотрели настоящего к ним спиной мужчину. Он рассматривал фреску на стене и изображенный на ней поток душ. Он носил синий наряд и выглядел как ученый. Его седые волосы каскадом не спадали по спине, подобно реке, текущей по горному склону. От него во все стороны исходило неописуемое давление. Это был главный духовный исследователь Федерации и дао партнер губернатора Марса Джао Пеньфан.